Глава 18 «Рамки моего выступления оказались весьма жесткими. С каждой секундой промедления вероятность убеждения стремилась к нулю. А ведь желательно бы мне было обдумать все, предоставить статистические данные, провести сравнение с традиционными методиками подготовки. Впрочем, у меня ничего из этого не было подготовлено. Так что будем импровизировать?» Палубная авиация дело молодое. Возрастных летчиков брать нельзя, поскольку нагрузка при посадке большая. Также переучить опытного летчика сложнее в силу того, что его навыки в технике пилотирования полностью сформированы. Предлагаю отобрать 10-15 летчиков в возрасте от 23 до 25 лет. Обучение проводить на тренажере в Крыму и уже летом будет сформирован основной костяк полка. Я смотрел на генералов, большинство из которых совершенно меня не слушали. Для себя они уже все решили. Но главное, внимательно слушал генерал-полковник Кузнецов. Естественно, что местом базирования должен стать аэродром и гарнизон Федоровки, где есть тренажер «Нитка», военный полигон и близкое расположение к авианесущему крейсеру. Это сократит время на формирование воинской части. Вся инфраструктура там есть». «Не считайте себя самым умным, Родин! Как будто мы не знаем, где необходимо формировать полк!» Усмехнулся генерал, сидящий рядом с Чубовым. «Не сомневаюсь в вашей компетенции, но на совещании никто это не озвучил!» Генерал прицокнул, а остальные переглянулись. «Ха-ха! Знать-то не знают, а вот предложить никто не догадался. Или не захотел!» «Что это за полк, делечиков, как вы эскадрилье? Да еще и в таком юном возрасте!» Продолжил спрашивать генерал. «Если вы меня дослушаете, вопросы у вас отпадут сами собой». «Да, пожалуйста», — отмахнулся он. Командующий морской авиации сурово посмотрел на подчиненного, который отнял у меня время. Видно, что Кузнецов желал выслушать меня до конца. «Как я уже сказал, нужны молодые летчики. Мне 25 лет, и мой процесс адаптации к полетам с палубы корабля прошел быстро». Александр Васильевич Федотов, который является опытнейшим летчиком, в силу возраста не планировал приступать к освоению тренажера «Нитка». «Верно. Слова Родина подтверждаю», — сказал Федотов. «Продолжайте, товарищ летчик-испытатель. У вас осталась минута», — произнес командующий Кузнецов. «Благодарю». «Для сокращения срока мы можем начать обучение летчиков на самолетах Су-27 и МиГ-29, так сказать, сухопутного базирования, и летчиков преимущественно набрать в первую очередь из полков, эксплуатирующих эти самолеты». «Но 10-15 человек мало. Где брать еще?» – спросил командующий. «Все очень просто. После окончания военного училища». «Очередной гул негодования. Чего они все такие твердолобые? Правильно я рассуждаю, что проще учить молодых, они не возникают по каждому поводу. «Ну откуда вы такое взялись? Молодежь, палубную авиацию? Бред!» — хлопнул один из генералов по столу. «Ваше логическое мышление только подтверждает мою правоту», — ответил я ему. «Это еще почему?» «Вы не желаете отступать от постулатов и инструкций в попытке создать что-то новое, отвечающее реалиям будущей войны?» «Молодым летчикам нет необходимости рассказывать, зачем. Им нужно только показать, как!» За столом все замолчали. Кто-то попытался возразить, но в бой вступил Хреков. «Да, товарищи, нужно прислушиваться к мнению молодого поколения. За такими, как Родин, будущее. Вот он нам и объясняет, что нужно молодому летчику для полетов на авианесущем крейсере». Если он в короткие сроки это сделал, найти во всей авиации пару десятков способных труда не составит. Основы, на которых строился процесс летной работы и обучения, завтра будут уже не актуальны. Речь идет о создании новой школы подготовки, которую вполне по силам нам создать за короткое время. Быстрый курс обучения по новым типам летательных аппаратов был опробован нами в школе испытателей. «Родин – выпускник такого набора», – продолжил за Андреем Константиновичем Федотов. «Да тут еще и здание нужно строить, перестаньте уже! Забирайте своего молодого и идите учите его!» Перебил Федотова контрадмирал представитель главкомата ВМФ. «Проще использовать самолеты с вертикальным взлетом КБ как бы Яковлева. Для них нам ничего не нужно строить, да и обучать тоже. Взлетел да полетел, делов-то! А с вашими Су и Миг одни проблемы. Тренажер, построй, для обучения нужно искать специалистов, и при том, что у вас даже самолетов в достаточном количестве нет!» «Товарищ член военного совета, речь идет не о постройке здания, а о создании методик. Следите за мыслью молодого человека», — поправил его Кузнецов. «Есть!» — разочарованно выдохнул контр-адмирал. Командующий стал со своего места и подошел к большой карте СССР и сопредельных государств. «Родин, а насколько вы считаете авианосец с грозным оружием?» — спросил Кузнецов, повернувшись ко мне. «Весьма грозным. Американцы силами одной авианосной ударной группы могут решить исход любого локального конфликта. Никакая береговая оборона не поможет. Но есть один момент, о котором нужно помнить». «Какой?» «Они никогда не начинают войну или операцию, пока не подсчитают возможные потери. Если они больше пяти или десяти процентов, в бой не ступают. Авианесущий крейсер с нашими современными истребителями очень сложный противник для них. И давайте будем честны». Як-141 не сможет противостоять корабельному истребителю НАТО». «И откуда такие познания?» – подал голос Чубов. Я и забыл, что он еще здесь слишком сильно сосредоточился на командующем. «Опыт войны локальных конфликтов. Второй фронт ведь долго открывался в Нормандии. Одна из причин – подсчитывали возможные потери». Конечно, не только из математических расчетов погибших не начинали союзники высадку на пляж Амаха и другие точки в Нормандии. Но для остроты нужно было добавить эту версию в ответе. Зазвонил телефон на столе Кузнецова. Генерал-полковник подошел к аппарату и поднял трубку. «Слушаю, Кузнецов. Да, Сергей Георгиевич, обсудили. Кто? А, испытатели здесь. Да, все хорошо рассказали». Командующий ВВС ВМФ жестом дал разрешение мне сесть. Нетрудно было понять теперь, куда убежал помощник Хрекова. Каким-то образом он смог передать информацию о проходящем совещании главнокомандующему ВМФ Горшкову. — А чего раньше гонца не отправили? — шепнул я Андрею Константиновичу. — Это было бы слишком просто. Мне кажется, что я верно все рассчитал. — Ага, ну и точнейший расчет, — улыбнулся Федотов. Кузнецов продолжал разговаривать по телефону, а нас в это время испепелял недовольным взглядом Чубов. «Лезете не в свое дело, товарищи испытатели. Кто вам позволил решать такие вопросы без ведения нашего министерства? О каких вопросах вы сейчас говорите? Задачу по корабельным истребителям никто с КБ Мика Сухого не снимал», — ответил ему Федотов. «Есть планы по поставкам техники, которые вы нарушаете ненужной инициативой. Сейчас нам нужно будет весь конвейер направить на производство ваших корабелок. Вам мало, что мы занимаемся МиГ-31 и простым МиГ-29?» поинтересовался Паклин. «С вами, Борис Николаевич, я поговорю потом. Ваши высказывания совершенно не соответствуют интересам фирмы МиГ!» возмутился Александр Васильевич. «Зато они совпадают с планами министерства и моими. Вам же не сказали, что со вчерашнего дня я исполняю обязанности министра авиапрома, а Борис Николаевич – моего заместителя?» – ехидно улыбнулся Егор Алексеевич. М «Да, не было печали. У Чубова карьерный рост просто потрясающий. В столь юном возрасте возглавить министерство – очень способным нужно быть». «Думаю, что справимся». «Конечно, можно докладывать! Есть!» — громко сказал командующий. Судя по всему, дважды герой Советского Союза адмирал Горшков решил проверить дела в авиации флота. Главком требует решения немедленно. Сказал, что вопрос курируется на самом высоком уровне. Поход в Средиземное море утвержден на самом верху. Министр обороны требует доложить в кратчайшие сроки о предпринятых шагах. Кузнецов устало сел на место и расстегнул генеральский китель. Сложа руки, он задумчиво посмотрел на подчиненных и повернулся к нам. «Значит, молодых летчиков набрать? А почему тогда на должность комполка выдвинут товарища Ребров, которому уже на пенсию скоро? Что скажешь, Андрей Константинович?» Вольфрамыч и правда был не молод. Надо бы обратить внимание Кузнецова на его опыт в обучении курсантов. Командующему нужны аргументы. «Я имел честь служить с подполковником Ребровым в Афганистане. Видел, как он готовил молодой летный состав к боевым вылетам и принимал участие в каждой операции. Он достойная кандидатура». «Но они лучшая, верно?» — подал голос Борис Николаевич. «Напомни, ты кто такой, Шпаклин?» — сощурился Хреков. «Я заместитель...» «Вот и замещай дальше, товарищ Шпаклин!» «И не мешайте мне разговаривать с командующим!» Дядя Андрей в своем репертуаре и фамилию неправильно назвал, и нахамил красиво. «Кстати, поддерживаю. Товарищ Чубов, а с вашей стороны мы ждем полное содействие. Главком ВМФ сказал, что Министерство авиапрома в кратчайшие сроки создаст нам образцы палубных истребителей», выступил командующий Кузнецов. Чубов задумался. Не получилось у него сдвинуть сроки поставок. Только вот зачем ему это было надо? Неужели Як-141 уже готовы пойти в серию «Быстрее МИГ-29К и СУ-27К»? Министерство авиационной промышленности задачу знает и выполнит ее в срок. Однако многое будет зависеть от завершения программы испытаний в КБ Мика Сухова. Пока же еще даже не начались государственные испытания на базе «Уже идут». «В июне первая группа военных испытателей из Владимирской Феодосии сядет на палубу». Поправил его Федотов. «Чуба ваш перекосила от недовольства». «Ну что ж, тогда теперь обсудим вопросы формирования полка предметно. Не только же летчики нам нужны», — сказал Кузнецов, снял китель и приготовился работать дальше. Сил к вечеру практически не осталось. Голоден был ужасно. Когда я появился дома, меня уже ждал приготовленный ужин. От аппетитного запаха макарон по флотски и пирога шарлотки у меня заурчал живот. Вера явно готовилась к моему приходу. Вот только сил у нее не хватило, чтобы дождаться. Когда я вошел в комнату, то обнаружил ее спящей в кресле. По телевизору шло выступление Русова. Смотрелся он очень хорошо на экране. Камера пару раз переключалась на членов политбюро, сидящих за спиной Григория Михайловича. Был тут и товарищ Горбачев, который внимательно слушал коллегу. Наверняка видит в нем конкурента за будущее место генерального секретаря. «В ходе предстоящего визита в Чехословакию необходимо обсудить повышение экономической кооперации и...» Рассказывал о плановых поездках русов. Дальше я его слушать не стал, подошел к телевизору и выключил его. «Устал?» — сонно спросила Вера, потягиваясь в кресле. «Есть немного, задержались». Жена широко зевнула и протянула мне листок с каким-то записанным телефонным номером. «Белкин звонил. Просил, чтобы ты связался с ним по этому телефону. В любое время. Ужин на плите, а я спать». Вера встала с кресла, поцеловала меня в щеку и легла на разложенный диван. «Я как бы рассчитывал на большее, чем на простой поцелуй». Супруга перевернулась на бок стенки и мгновенно уснула. «Перед тем, как поужинать, я решил позвонить Белкину». Анатолий Ростиславович, такое время уже спать пора, вы все трудитесь. Тебе бы тоже не мешало на боковую родину? Как совещание прошло? Долго, нудно, но цель достигнута. Это хорошо. Завтра первым делом зайди ко мне, есть важный разговор. Супруга как? Все хорошо. Угу. Не буду отвлекать. Доброй ночи. Я повесил трубку и остановил взгляд на отрывном календаре. «Совсем забыл, что послезавтра день рождения Веры, а подарок ты не подготовил?» «Что-то интересное нужно придумать. За последний год много всего произошло. А сколько еще впереди?» Пока уплетал ужин, раздумывал над тем, сколько работы предстоит сделать в полку. Федотов поддержал идею, чтобы меня, Сагиты и представители КБ Сухого привлекли к отбору летчиков формируемого полка. Осталось только их набрать. Если Апакидзе в этой реальности тот, который был в моем прошлом, то все получится. Времена, когда Советский Союз разваливался, были тяжелые. В такие периоды и появляются великие люди. Сейчас несколько проще, и тот самый Тимур может быть рядовым офицером-летчиком. Проще говоря, он еще не стал палубным военным летчиком номер один». Утром я пошел к генеральному конструктору. В кабинете уже находился Федотов, Байрамов и еще несколько главных конструкторов. Белкин в очередной раз поблагодарил всех за успешный первый этап испытаний на корабле. «Задача нам поставлена серьезная. Благодаря самоотверженным поступкам инженерного состава и летчиков мы вошли в историю». «Приятно слышать, что твою работу ценят». «Сами понимаете, что не могли наши ребята по-другому». Ответил генеральному Федотов. Пока конструкторы по очереди докладывали об итогах работы и планах на будущее, Белкин достал из ящика коробку табака Флотский. Взял небольшую горсть, забил его в трубку и поджег. Кабинет сразу наполнил запах курительной смеси, чересчур пьяный и вызывающий у меня отвращение. Как он его курит, дышать ведь невозможно, шепнул мне Сагид. «Ему так думается лучше», — ответил я. Анатолий Ростиславович внимательно всех выслушал и приготовился ставить задачу на предстоящие месяцы. Миницкий с бригадой во Владимирске. Пускай работают дальше по изделию 170. А что у нас по испытаниям другой ракеты?» Один из конструкторов доложил о ходе работ над изделием 77А. По его словам, представители СКБ «Звезда» уже готовы к государственным испытаниям. Получается, мы расширяем номенклатуру вооружения корабельного мига. И сколько времени понадобится для принятия на вооружение? Основной этап мы завершили. До конца года проведем испытания. И в январе должны будут принять ракету. Надо быстрее. В министерстве нас не торопят, Анатолий Ростиславович? Там вообще мало кто чешется с корабельной тематикой. Зато постоянно пытаются поставить в пример КБ Яковлева, где уже начали собирать серийные образцы як 141 Почему же у нас такая задержка в луховицах? Этот вопрос Белкин задал представителям завода нашей фирмы. Те только пожали плечами, но пообещали в установленный срок к зиме подготовить партию из четырех МиГ-29К для испытаний в войсках. «Не только для испытаний. В войсках мы будем одновременно испытывать самолеты и учить военных летчиков», — объяснил Федотов. Белкин посмотрел на Александра Васильевича уж как-то слишком скептически, будто и не рад такому развитию событий, генеральный конструктор. «Ну что ж, тогда готовимся в августе к очередной командировке в Крым. Работу с ракетами в Владимирске не прекращаем». Когда все начали расходиться, Белкин попросил остаться троих, меня, Сагита и Федотова. Вопросы касались предстоящего вручения наград в Москве. «Что ж, я не перестаю говорить, что вы двое сделали большое дело, особенно в свете гибели нашего товарища, и потому высшие награды, которые вручают вам и посмертный Ивану, полностью заслужены. Меня даже дрожь пробрала». — Никогда не думал, что меня будет награждать в столице руководитель государства. — Проблем не было, товарищ генеральный? — спросил Федотов. Белкин задумался и застучал пальцами по столу. — Нет, есть уточнение. По тебе, Сергей. В отличие от Сагита и Вани, Министерство авиационной промышленности не считает тебя достойным звания Героя Советского Союза.